Глава вторая. Атриан Олтер. Мы готовились к визиту в имение наместника. После недолгих споров я решил одеться в горскую одежду, а не наматывать вокруг себя полотнище на имперский манер. Я пригладил волосы, поправил на груди серебряную фиблу-застёжку плаща, отороченного опушкой на горский манер. Специально не стал цеплять на себя все те украшения, который Остох принёс в комнату перед выходом. Продолговатые шкатулки лежали насыпью, набросанные без вкуса браслеты, серьги, венки и диадемы, цепочки. Времени и желания распутывать их и оценивать не было, но я успел мельком отметить красоту и изящество некоторых вещиц. "Откуда?" спросил я Остоха. "Геймтердал", пожал пальцами Остох, "сказал, тебе нужно будет. Нужно, нужно". Поворчал я, копошась в шкатулке. Превращаться в попугая в мои планы не входило. Скромность и достоинство вот впечатление, которое я хотел произвести на окружающих. Достоинство и скромность. Представив себя с ручными браслетами, которые явно были мне велики, с диадемой на голове, сползающей на лоб и ожерельем на худой мальчишечьей шее, я громко фыркнул. Выудил из шкатулки фиблу из потемневшего серебра в форме дубового листа, слегка изогнутого, сужающего к краю, с черешком, в котором запряталась застежка. Тяжеловесность, функциональность, края плаща надежно запахнуты и красота. То, что надо. Шкатулку я закрыл и отдал остыку обратно. Тот покачал ее в руках и с недоумением глянул на меня. Однако затем, осмотрев от макушки до пят, я подобрительно кивнул и ушел прятать шкатулку. Аджит я был по-горски. Просто. Лёгкие кожаные сапожки, суконные шаровары, простая рубаха подпоясная с широким кожаным ремнём с металлическими вставками. На пояс я подвесил кинжал, подаренный бартам. Всё куплю, сказала Злата. Всё возьму, сказал Булат. Подумал я, поправляя первесь. То-то же знай наших. А ведь так и не успел отдариться за нож, мелькнула запоздалая мысль. Нож был простенький, «А какой же еще мог быть у Барта?» «Но тяжелый, серьезный, боевой. Кому надо, тот поймет». Клинок явно был великоват и скорее походил на короткий меч, с которыми мы тренировались с братом в горах. При мысли о брате сердце привычно сдавило. Отсутствие новостей после утреннего нападения Гворча в предгорьях и тревожной сновидений с мумиями Хродвигам и братам не добавляли оптимизма. «И при чем тут старый Хродвиг?» старик сам как мумия я специально оделся нарочито по-горски во-первых это очень удобная одежда и я к ней привык во-вторых хотелось показаться окружающим что я горец и нисколько этого не скрываю и не стыжусь я придирчиво глядел себя в начищенный блестящий лист металла изображение расплывалось но за неимением гербовой зеркалом не всё равно не изобрести Ну знаю я слово амальгама и что? Это единственное, что я могу глубокомысленно брекнуть в разговоре о зеркалах. Только с кем здесь вести этот самый разговор? Я тяжело вздохнул и мы двинулись к выходу. После недолгого совещания решили, что в путь лучше отправиться на каталки. Пока мышцы не пришли в тонус, нагрузку лучше нормировать. Поэтому сейчас я высижидал в кресле, который вёз бард. Прохожие удивлённо оборачивались вслед, но я не обращал на подобные пустяки внимания, хотя процессии у нас их, правда, получилось призонетное. Впереди, возвышаясь над толпой, вышагивал слепой тумман в своей алой повязке поверх глаз. Удивительно, но шёл он без поводыря и трости и вполне уверенно. Его походка напоминала кошачью. напруженной, наполненной внутренней силой движения, грациозность и чувство равновесия. Слепота ли выработала в нем энергию и уверенность, которую он излучал, или лекарь, всегда был таким, неизвестно. Но прохожие шарахались от него во все стороны, стараясь оказаться подальше и не попасться под ноги. Зато мы вышагивал и Олташ, а с бесконечным презрением и превосходством горца рассматривая горожан. Впрочем, он немного переигрывал, выпятив нижнюю челюсть и изображая свирепого дикаря. Следом ехал я в кресле каталки. Барат привычно занял место за моей спиной и взялся за управление, а замыкал шествие Остох, особо не выделяясь на фоне приметных братьев. Старекал Луга со слугами оставили в госпитальной гостинице вместе с Оскарбом. Тем более, что за сегодняшний день уже уплачено. Кайхора пришлось оставить там же. Щёнок долго и возмущённо гавкал, не желая расставаться, а мои уговоры игнорировал. Но кто знает, какая встреча нас ждёт. Прийти на торжественное мероприятие с щенком альбиносом, который любит при случае откусить противнику палец, думаю, это перебор. Осток объяснил, что идти, а в моём случае ехать недалеко. Все государственные и провинциальные учреждения находятся рядом друг с другом в условном правительственном квартале. Самые главные возвышаются на центральной площади, обрамляя её своими фасадами и парадными входами с широкими ступенями, на которые во время празднований и гуляний любят усаживаться граждане. Величественные здания резиденции наместника, провинциального архива, канцелярии наместника, храма пагата и широкий крытый рынок с продовольственными складами, напротив, составляли единый архитектурный ансамбль центральной площади Атриана. Вечером площадь закрывалась, а внутренняя стража устанавливала рогатки на улицах и охраняла имущество правительственного квартала, а также покой наместника, его многочисленных домочадцев и немногих служащих, что жили там же, где работали. После прозвучавших из уст Туммы слов официального приглашения наместника я остановился его гостем. Видимо, последние покушения в мастерской Колёсника вынудили Сивина Гриса перевести меня поближе, себе под крылышко. Не мог же он так оперативну знать, что я вдруг стал ходить. А где живут остальные учащиеся? И вообще много их? поинтересовался я Остуха. Сейчас не знаю, пожал плечами Остх. Давненько меня здесь не было. Когда Эндир учился, народу было много, больше сотни. А как сейчас дела обстоят? Думаю, еще больше. Нынешний наместник деньги любит. А при чем тут деньги?» Удивился я. «Как при чем?» Хохотнул Остах. «Это же школа наместника. Школа наместника — это тебе, Небаран, икнул. Провинция Оттарян, может, и не самая богатая в империи. Но и не самые бедные. Вот точно. И учиться в школе наместника, без окончания школы в армский университет поступить, а без университета хороший, сытный должности не получишь. Только в армии, если. Но и командирское место проще после школы получить. Вот и шустрят родители, чтобы сыночка пристроить. А обучение денег стоит и немалых. Тех монет, что ты Буддалу вернул, на полгодика, глядишь, и хватило бы. «Все не может забыть денег, что я купцу в рост отдал», — отметил я про себя. «Кстати, надо бы братьев за новой партией ван-ча и послать. Сразу же, как на новом месте, освоимся». «Буддал что-то про своего сынка рассказывал, о которой тоже в школу идет», — вспомнил я. «Ага», — согласился дядька. «Фиддал». И жить будет там же в имении, за это отдельная плата с родителей положена, кстати. Вот и спросишь у него, сколько это удовольствие стоило его отцу. Хорошо, будто ла идут дела, задумчиво сказал Лостах. Старшего-то сына пристроить не смог, денег не хватило, а на младшенького расщедрился. Будет с нами работать и ещё богаче станет, уверенно сказал я. Моя коталка подпрыгнула на ухабе, я чуть не прикусил язык. «Ну-ну!» — хмыкнул Остах, искосо бросив на меня на смешливый взгляд. «Прости, Оли!» — пробосил у меня за спиной Барретт. Не заметил камня, из мостовой вывалился. «А вы-то где жить будете?» — подумал вслух я. «Увидим. Если ничего не поменялось, тебе маленький дом выделят, а там и мы с тобой, по соседству с другими богатеями. Ты же почетный гость, ни за что не платишь». Ни за обучение, ни за жилье. Почетный пленник, скорее. А пленников любят поближе держать. А в дом окноместнику не законопатят? — В имении, — развеселился Остах. — Чтобы Сивен тебя поселил в имении, это нужно, чтобы небо на землю упало. Он не очень-то любит неграждан. — Я для него вонючий горец, — догадался я. И — И обуза? Остах опять покосился на меня. Когда заново привыкну с тобой говорить, сам себя спросил Лосток. Всё верно, и про вонючее, и про обузу. На радость наместника в этом году, помимо тебя в школу ещё почётных школьников определили. Буд долго говорил, очень это Сивину не понравилось. И откуда они нарисовались, удивился я. У кого-то из соседей тоже детей в заложники берут. Берут. Зло дёрнул щекой Лосток. Арна подсуетилась. Решили всех почётных пленных, как ты и называешь, не в разных школах держать, а в одной. Понятно, кивнул я. Об Эндере многие слышали, наверное, поэтому от Тарянской школой выбрали. Так что теперь малолетние сыновья местных рексов, что дела с империей имеют, с тобой будут учиться. Гордись. «У бабы не было печали. Купила баба порося». За этими разговорами мы незаметно преодолели расстояние от госпиталя до площади. Чем ближе к площади мы подходили, тем теснее становилось. Стремительное перемещение из гора в Ат-Тарян, нападение на меня, следующее одно за другим, мои тревоги и невеселые мысли лишили меня возможности с толком и расстановкой оглядеться по сторонам. От увиденных мелком городишек и городков у меня сохранилось одно впечатление ощущение тесноты. Стены, стены и стены кругом. Узкие улицы, нависающие карнизы крыш и стеснённое, ужатое небо над всем этим. После гор с их бескрайней небесной ширью над головой, городские пейзажи меня порядком угнетали. Правда, госпитальные хоромы и открытый двор, где я принимал бесполезные нефтяные ванны, немного поменяли моё представление, или всё объяснялось проще. Лёжа в ванне, можно было разглядывать далёкие горы на горизонте. Благодаря вышагивающим впереди тумме и ёлтышу, мы продвигались без задержек и даже ничью ногу не отдавили чудо-каталкой. Народ здесь был простой, неискушённый. Увидев нашу процессию, люди останавливались, ставили свои котомки и корзины с провизией на мостовую и глядели во все глаза, тыкая пальцами и хватаясь за голову. Наконец здания раступились, и мы вышли на площадь. Небо над головой сразу стало в досталь, и дышать стало легче. Грубую брусчатку улицы сменил знакомый по госпиталю гладкий мрамор. Кое-где на плитах виднелись высеченные цифры. Народ сновал по площади, торопясь к торговым рядам, которые галерея пооясывали одной из сторон площади. Или неторопливо шёл от них огружённый поклажи. Нам суда, мой господин, подошёл тум и махнул рукой вправо. Интересно, слепой же, а как свободно ориентируется? И рукой машет уверенно. Впрочем, заблудиться здесь трудно даже слепому. После узости улиц следовало пройти вдоль длинного здания с широкими ступенями и дойти до ворот с каменной караулкой и стражниками. Это и был вход в имение и в школу, располагающуюся рядом. Барретт подкатил кресло вслед за туммой, но я остановил его. — Подожди, не хочу появляться в таком виде. Наследник Дана Дорчериан должен выглядеть сильным и здоровым. — Ну, Оли! — с жаром возразил Барретт. но мигом осёкся под тяжёлым взглядом Остаха. Я крепко взялся за поручни каталки и с удивительной лёгкостью поднялся. Видимо, недавний осмотр и массаж тумы помогли. Эй, надо бы с креслом что-то придумать. Запоздало, подумал я. Пустое кресло, которое катил перед собой Барретт, наталкивало на нехорошие мысли. Болезненный, который увезли в каталки, или помер, или его просто вытряхнули в канаву, отобрав диковинку на колёсах. Нижняя часть иолтыши, которую он продолжал выпячивать, говорила о последнем. "Тумма", окликнул я. Тёмнокожий гигант остановился и повернул своё удивительное лицо с ольей, повесканной на глазах, в мою сторону. "Подойди ближе, я попросил. Поможешь? Надо катальку кресло припрятать, мы потом заберём". Тумма помолчал, размышляя, потом порыхнул головой. "Сделаю, маленький господин". Для тебя я не господин Тумма. Я дотронулся до его руки и почувствовал, как вздрогнул лекарь. То ли от прикосновения, то ли от моих слов. Зави меня, Олтером, или просто Оли. Хорошо, Олтер, слегка наклонил голову Тумма. Постойте. С этими словами Тумма широкими шагами направился к воротам с высокой кованой решёткой. А мы встали у длинного здания с длинными ступенями. Стражники по обеим сторонам ворот даже не пошевелились, когда толпа прошёл мимо них. Присядь пока, предложил Осток. Я не стал отказываться и примастился обратно в своё кресло, огладил удобные деревянные подлокотники, поддёргал колёса, они держались крепко и не расшатались. Ничего в механизме не отошло и не оторвалось. Спинка, на которую я откидывался всем весом, не скрипела. Хорошая каталка получилась, ещё раз огладил подлокотник я. Надо будет обязательно к колеснику ещё раз наведаться, добрый мастер. Узнать, как его зовут, спросить, не сильно ли на него насела стража после покушения на Огорского наследника. При мысли о втором, о за короткий срок покушении, гворча на мою драгоценную жизнь, я опять вспомнила своём несчастном одиноком брате и вновь почувствовал растущее в животе раздражение. Неизвестность и отсутствие новостей угнетали. Где мой мобильный? Где мой Skype? Где мой интернет? Кллибы вас задири. Кстати, обратился я к Остыху. "Ты что, тот стол на колёсиках, то уродство умудрился продать?" "Уродство? Скоже ж то же, Оле. Местные толстосумы чуть драку за него не устроили. У них же не только кошели толстые, но и задницы. А коридоры в госпитале сам видел, длинные." задницу-то по таким узким коридорам в Паланкине не поносишь. А на стуле с колёсиками самый то. Едешь мимо своих приятелей, поплёвываешь. И чем драка за трон на колёсиках закончилась? хмыкнул я. Какая драка? махнул рукой Усток. На шоу он пришёл серьёзный дядька, военный, шея как у матёрого секача. Толстозады мигом заткнулись. Он и купил. Сколько? спросил я. Три золотых. ответил Осток и подначил: "Что, тоже буду отнести? Нет, самому пригодятся. Я чуть не лепнул про карманные деньги, забыв, что такого понятия здесь нет. В горских нарядах карманов и его совсем не имелось. А здесь, в Атриане, я встречал пару раз лишь грубые накладные карманы. Выглядели они убожество одним словом. А если нет толковых карманов, то и карманным деньгам не откуда взяться". Не забыть в внутренний карман изобрести, поставил я про себя галочку. Зачем тебе три золотых? не понял Остх. Понадобится, что я, Омигом, наследник данадорчарян, не должен бегать и просить, Остх взмутился я. Так что разменяй золото и выдели мне меди и серебра. Всего один золотой, не три. Остх задумался, но вновь вспомнил, что не такой уж я теперь и маленький. Бубня про себя, он полез в кошелёк на поясе. А что это за здание? Я мотнул подбородком в сторону ёлотыши, которая успела усесться на мраморную ступеньку, ведущую к высоким массивным дверям. Провинциальный архив, не поднимая головы и не отрываясь от пересчёта мелочи, ответил Остох. А закончив звенеть монетками, он протянул мне кошелёк и добавил: "Внутренний двор у архива общий со школой, из него можно выйти в библиотеку, она тоже в здании архива, её часть. Вход для любого учащегося в библиотеку бесплатный, но посетителей немного. Ученики, как правило, такие ленивые, что только мухи и библиотекарь ждут тебя. Мухи, коли бы с ними. А вот библиотекарь. Остох замолчал, дёрнул нижней губой и продолжил не впопад. А Энджи родное время в библиотеке и кневал, а я ночевал, наставительно добавил Остох, покачав указательным пальцем. Намёк Остоха я понял. И послушно кивнул. Библиотеку я и без того непременно бы посетил при моём-то информационном голоде, а вот как дядька мог ночевать в охраняемом здании архива? Я открыл рот, чтобы вызнать у наставника подробности, но меня окликнули. "Олтер!" раздался громкий голос туммы. Я оглянулся. Темнокожий врачеватель вернулся не один. Рядом мялась парочка сопровождающих. Они подошли, и я поднялся. «Отвезите каталку!» — велел им Тумма. Те низко поклонились и схватились за рукояти, пытаясь приподнять мое кресло. «Они что, на закорках его собрались тащить?» «Погодите!» — остановил я их, и те послушно встали. «Баарат, покажи им, как управлять!» — обратился я на Дорча к охраннику. Вскоре довольные слуги весело покатили коляску, радуясь легкому поручению. «Теперь можно идти, Олтер!» — спросил гигант. Можно, тум, кивнул я. Идём. Когда мы подошли к распахнутым воротам, стоящие по бокам стражники даже не посмотрели в нашу сторону. Воины, что сидели рядом с караулкой, ни на миг не прекратили свой трёп. "Тарг за такое всем бы шею намылил", подумал я. "Гость я, может и почётный, но торжественной встречи не наблюдаю". Непонятно, зачем я отсылал кресло-каталку, для чего мучился топал на своих двоих, для кого наряжался, на кого хотел произвести впечатление. Перед воротами никого, кроме стражников, не было. Никто меня не ждал и не встречал. Видимо, я придал своей персоне слишком большое значение, нафантазировал себе, что имею вес в местных раскладах, а может, такое небрежение это тонкий расчёт, небольшое испытание. Поживём, увидим. «Смотри, Оли, только головой не верти!» Остах зашагал со мной рядом, шепча на дорча. «У ворот разбит фруктовый сад. Видишь? Красиво? Если повернуть налево, то выйдешь к имению. У него тоже парадный вход с площади есть, но им редко пользуются. В обычные дни все ходы и выходы через эти ворота. А если пойти направо, упрёмся в архив, точнее, в библиотеку». «Нас же прямо ведут». «А там что?» Так же шепотом прервал я Остаха. «Правильно. Сейчас мы сквозь сад пройдем и свернем». Он чуть подождал, и когда сопровождающий нас Тумба повернул на перекрестке садовых дорожек, выложенных бордюром и усыпанных белым песком, направо. «Ух ты! Как еле-то вымахали! Глянь! По плечу же мне были!» Дядька покачал головой. И продолжил. «Там будет казарма и особенные дома». для богачей и таких, как ты. Казарма? Не понял я. А махнул рукой Остек. Так, общее жильё для школьников называют. Привыкай. Кто-то когда-то 100 лет назад лепнул языком, вот и приклеилась, теперь уж и не отклеишь. Общежитие, отгадался я. Вскоре увидел само то место, ради которого я здесь и оказался. О двухэтажном строении с высокой красной черепичной кровлей. Длинной колоннадой из галерей Арок вдоль стены, выходящая на широкую ухоженную поляну, производила впечатление строгости и уюта одновременно. Чуть в стороне виднелось уютное небольшое здание с большой выложенной блестящей брусчаткой площадью перед ней. Вдали за школой виднелись ещё какие-то однотипные постройки и крытая колоннада, ведущая от них прямо к школе. Ближе к саду прятались в зелени жёлтой запылённой дамишки для особенных учеников, которым принадлежал и я. Одноэтажное, продолговатое здание с тремя входами, в каждый для трёх хозяев квартирантов. На поляне перед ближним домом топтались знакомые рабы с моей котопкой. Увидев тумму, один из них побежал к лекарю. Он приблизился и торопливо прошептал что-то, вытянувшись перед гигантом на носочках. Я оставляю вас, обратился Тумма. Дом свободен. Выбирайте комнаты по сердцу и располагайтесь. Великан слегка поклонился. Спасибо, поблагодарил я. Тумма мне понравился. Бывает такое, когда к малознакомому человеку проникаешься симпатией, как раз тот случай. А ещё Тумма помог мне встать на ноги, при этом утверждая, что почти ничего не делал. Такое не забывается. Отдыхай, олтор, ответил врачеватель. До вечера отдыхай, на ужинеть ждут тебя. А отдыхай, Олтер, повторил он. Береги силы, вечером нужны будут. Это намёк? Предупреждение? подумал я. Тумма странно говорил по-имперски, словно начав предложение, он терял по ходу приготовленные слова. Значит, выход в свет всё же состоится, к вечеру. Тумма ещё раз коротко поклонился и зашагал назад. Устало вздохнув, я уселся обратно в своё кресло-каталку. И стоило снова гонять туда-сюда, только сейчас я почувствовал, как дрожат мышцы ног. Темнокожий гигант определённо прав. Отдохнуть нужно обязательно. Где жить будем, наследник, спросил Остэх. Я посмотрел на дом перед нами. Выстроенный из супористого жёлтого песчаника, как и многие в Аттариане. Простой, с односкатной кровлей, три отдельных входа. каждый из которых огорожен и разграничен высокой сплошной стеной вечно-зеленого кустарника. У входной двери один оконный проем, слева и два справа. Никакого отличия между тремя жилыми частями единого здания я не увидел. «Мне все равно», — пожал плечем я. «Моя охрана — ваша забота, так что решай». Трое моих спутников переглянулись, и дядька решительно двинулся в сторону ближайшего входа. Любопытные братья потянулись следом. А я откинулся назад на спинку каталки. Всё-таки с точки зрения пользователя удачной получилась модель. Надо бы непременно заглянуть в гости к колёснику, обязательно. Есть у меня пара мыслей, как нам продолжить сотрудничество. Эй, мальчик, послышался шёпот сзади. Едва мои сопровождающие зашли. Специально кто-то ждал, не иначе. Я повернул голову, Из высокого раскидистого куста, отцветшей сирени, выглядывала девочка моих лет или чуть постарше. Тёмные глазёнки, блестящие от привкушения и азарта. Едва заметные веснушки на сгорелом лице. Волосы до плеч, заправленные в хвост, непослушной прядь выбилась из тесьмы, метя в глаз. Лесная фея привычным жестом откинула локон назад. Одета она в обыкновенный для горожан короткий хитон, не скрывающий ободранной коленку. Я скосил глаза на слуг, те притворились истуканами, слепыми и глухими одновременно. «А ты что, совсем не можешь ходить, да, бедняжка?» — протянула она. «Как это тебя угораздило? А тебя как зовут?» — зачастила девчонка, не покидая, впрочем, своего убежища. «И вовсе я не бедняжка!» — сам от себя не ожидая, возмутился я. «И все я умею!» — запальчиво возразил ей и в доказательство поднялся с кресла. Ой, А я про тебя слышала, тебя тума лечит, правда? Так это он тебя на ноги поставил, зачестила собеседница. Тумма сказал, я сам себя вылечил, а он только помог, с гордостью ответил я. Храбрая кровь прогнала плохую кровь. Ну да, Тумма так мог сказать, кивнула девочка, от чего непослушная прядь в нофе закачалась перед глазами, а ямочки на щеках заиграли. Так как тебя зовут? Олтор Ответил я, не смея противостоять этим блестящим глазам и милым ямочкам на щеках. Да и вдруг что-то новое и полезное узнаю. А меня, Наула, я тут прячусь, успела прошептать местная амазонка. Вдруг раздался отдалённый гомон, затрещали ветки, и Наула затихла, поворачиваясь в сторону шума. Потом она посмотрела мне прямо в глаза и прижала палец к губам. Затем присела, сделала пару шагов назад и исчезла в густом кустарнике. А я остался стоять на месте, крутить головой. Скоре на поляну ввалилась целая компания, все мальчишки моего возраста. На первый взгляд, ну, плюс-минус пара лет. Возглавлял их плотный краснощёкий парень с рыжеватой кучерявой шевелюрой. "Эй!" повелительно крикнул он слугам. "На ол у здесь не видали?" Слуги замотали головами и забормотали что-то невнятное. Схватив моё кресло, они резво покатили его вперёд, подальше от властных малолеток. А ты кто такой? спросил второй рыжеволосый, такой же толстенький и крепко сбитый, как и предводитель, судя по внешнему виду, брат первого. Они походили на маленьких кудрявых бычков. Все остальные, шедшие позади, встали за их спинами, и если большая часть мальчишек привычно заняла своё место за плечами рыжих, то четверо прынков неловко сгрудились на особницу, чуть в стороне. Чем-то эта четвёрка отличалась от остальных. А ты кто такой? В свою очередь, не стал затягивать я. Чего тянуть? И так понятно, к чему всё идёт. О, смотри-ка ты. Удивился первый из рыжих, что постарше. Он и по-человечески разговаривать умеет. А я-то думал, только на своём быр-тыр-бр может. Свита за спиной послушно заржала. Весело. Да уж, а вот и долгожданная почётная встреча. Вздохнул я. И ведь не смолчишь. Мужской коллектив, первое впечатление, не поймут. Где, где сейчас братья с Остхом? Только крипе прицепится, а когда нужны, смеяться над чужим языком глупо. Хотя бы потому, что я знаю два языка. А ты сколько? Смех преутих, и свита после о посмотрела на своих рыжих вожаков. Видимо, я попал в точку. Умниками ни один, ни второй не были. Я ваш казапасовский язык учить не собираюсь, набычался старший из братьев из жалкулаки. Младший повторил его движение. Ты и там с баранами в своих горах по барани, наверное, разговариваешь. Компания за спиной опять заржала. Все, кроме отмеченных мною четверых. И что в них не так? С баранами я сейчас разговариваю. Только таких рыжих давно не встречал, спокойно ответил я. Глотать оскорбления не собирался. Свита потрясенно замолчала, не веря своим ушам. Братья, разойдясь по сторонам, направились ко мне. Я поднял кулаки к вискам и прижал локти к туловищу, встав в стойку. Не к месту зашлась дрожью мышца в левой ноге. «Только не сейчас!» — внутренне взмолился я, и нога послушно перестала дрожать. «Хорошо, хоть не опорная!» Старший из братьев подбежал первым. замахнувшись из-за плеча и первым получил короткий прямой в лицо. Удар вышел смазанным и меня качнуло назад. Этим воспользовался второй нападающий и достал меня по уху. В голове тут же зазвенело, но я уже сгруппировался и отступил, не дав возможности схватить тебя или толкнуть. А отступая, быстренько отвернул и второго братца, и этот удар получился так себе. Ни корпус, ни довернул, ни кулак, так ткнул и всё. Удар совсем не поставлен и не отработан. Мозг вроде и посылает сигналы, как действовать, а тело нетренированное и не умеет толком ничего. «Заниматься, заниматься, еще раз заниматься», — подумал я, глядя на то, как свора-прохлебателей сделала шаг вперед, вперед ко мне. Собираются навалиться всем скопом на обидчика-покровителей. Придется ножичек доставать, а то затопчут. «Назад!» — громко раздалось у меня над ухом. Я узнал голос Остоха, а за шумом схватки я и не расслышал, как он подошёл. Это неудивительно. В голове до сих пор звенело от пропущенного удара, а ухо горело. Хорошо приложился мелкий рыжий паскудник. "Я тебя велю выпороть на конюшне к казапас", крикнул старший из братьев, прижимая руку к лицу. Под левым глазом у него наливался красным будущий Фингал, грозящий вскоре расцвести ярким цветом. "Знай наших" Ты как был дураком, так и остался, Гвинт, раздался вдруг девичьей голос. Моя собеседница торжествовала. Перед тобой Дубина, гость моего отца, Олтер, сын Рокона, наследник Дана Дорчериан. Я повернулся и увидел девчонку, которая показалась из своего потайного убежища. Её обвиняющий указательный палец уставился на братьев. Я прижал руки к груди и с признательностью ей поклонился. В ответ она с удивлением и интересом посмотрела на меня. Не вдалеке стоял Остах, оперевши руки в бока и покачиваясь с пятки на носок. Его внешний вид не обещал ничего доброго. Пальцем он не тыкал, но смотрел Эдик с э, со значением. Иолташ и Олташи Барат, выскочив вслед за учителем из дома, стояли на крыльце растерянные. А что им делать? Не бросаться же в детскую драку. Переведя взгляд с меня на противников, Остах громко сказал надорча: "Драка! Первый же день даже вещи не успели перенести. Он повернулся, махнув рукой: "Идём в дом наследничек". Суровый тон меня не обманул. Я успел увидеть мелькнувшие в глазах дядьки веселье и радость, тщательно им скрываемые. Или всё-таки показалось? Где-то в горах, рядом с Айдыттой. Хор. На душе хора было тревожно. Он ехал верхом, пустив шагом умного коня рядом с поскрипывающей повозкой Хродвига. Щурился на солнце и думал. Щуриться на солнце и пребывать в размышлениях обычное дело для Ахоара после суда. После завершения тяжбы, суда и непременного пира хранителя со спутниками в Нофе ждала дорога. Так было всегда. Обычно Хродвиг с Хором ехали молча, думая каждый о своём. Старик в повозке, а Хор в седле, Этой негласной традиции было много лет, но сегодня всё выходило иначе, хоть и выглядело как обычно. Когда старик рухнул в злосчастный овраг, Хуар перепугался, решил, что свершилось. Думал, пришёл конец главе хранителей. Вроде бы и не раз, и не два обсуждали, что стоит делать, если хранитель не проснётся. Обычно старик сам и заводил такие разговоры, и Хуару казалось, он был готов. Но после падения во враг Хродвиг своими словами всё переиначил. Произнесённое им всё переворочало вверх дном. Прежние договорённости, прежние планы, прежние мечты. Сбереги мальчишку, хор город рещят. Сбереги. Сбереги наследника. О том не думай, об имперском не думай. Хорошо, что охрипел старик бессвязно. Хорошо, что его никто не расслышал, разве что о мальчишке. Но он не понял и не поймёт. О том, что старик сказал после, Хоор запретил себе даже думать. Хватит с него и того, что горы трещат. Хоор поднял газа к небу и посмотрел вдаль. За плечами белоснежных пиков на фоне неба Дорчериан клубился черный дым. Хоор не помнил, когда это началось, но вдруг после очередного поворота дороги он увидел эту зловещую тучу, и на душе стало муторно. Он помнил рассказы старика про чуму и сожженный декурион. Всё должно быть по-другому. Их Родрик пошли ему сил мать предков, пришёл в себя и пастухи нашлись. Сейчас они с хранителем возвращались прежней дорогой в Айдетту, где их обязательно ждал пир. Толстяк староста всё-таки вернулся на поляну и, увидев односельчан, даже принялся командовать, пока не попался под горячую руку хранителя. Хродрик мигом укротил его, отправив домой за телегами для раненых. Да и те из прежде пропавших, кто не был ранен, так ослабели, что не быстро долеле бы путь домой. Так что скоро к Дремучей поляне, как успели постуки паразовать потаённое место, поднимется караван. Как бы и половина села не прибежала с роднёй да домочадцами встречать кормильцев, которых и не чаяли уже видеть живыми. Впрочем, это хора не касается. Дело закончено, суд свершился. Почти. Старик явно что-то задумал по поводу этого имперского чудака. Аскадгорф Задумал, но молчит. Велел инженеру выбрать лучшие из водяных колёс, снять его и уложить в орбу. А лишний день провозились, пока всё сладили. Учёный вдобавок пристроил и глиняные ульи на повозку, а сам на козлы сел, потому как боялся доверить своих драгоценных подружек постороннему, как будто кто-то другой здравым умом умел бы к этим пчёлам. Они же злющие. Хоро оглинулся, аскот отпустил вожжи. Муль развёрнено передвигал ноги и наигрывал простенькую мелодию на своей свирели. Вот у кого всё хорошо, и кого ничего не беспокоит. Удивительный человек. За спиной учёного, странной груды, возвышались водяное колесо и детали механизмов к нему. Замыкали дорогу второй и пятый, и эти не дремали, встретились глазами с хором и слегка поклонились. Всё тихо, всё спокойно. Парням хор дверил Недаром столько палок обломал в свое время об их хребты. Но, Хродвиг, что же у него на уме? Колесо повозки тихонько скрипнуло и перевалилось через ухаб. Немой недовольно закряхтел. В голове всплыл безобидный детский стишок, который так любили кричать детишки всех горских сел вслед о главе хранителей. «Скрейп-скрейп! Дом на колесах скрипит! Слышишь?» Хор подъехал чуть ближе и взглянул в открытое окно повозки. Старик о чём-то тихо говорил. Наследник уставился в открытое окно, невидимым взглядом и завороженно внимал хранителю, покусывая нижнюю губу. Деревенский дурачок опять забился в угол повозки. Скрип-скрип, провосудие не за горами. Столько дорог, столько селений и деревушек, одиноких хуторов и пещер, столько споров и дрязг, обвинений, поединков. Уже не единожды Хор сам подхватывал и вёл дела хранителя. Тот сам научил его, молчаливо поддерживая, прислушиваясь по сухам в нужный момент. За годы, что Хор провёл подле Хродвига, он научился думать и судить как хранитель. Когда кто-либо призывал суд хранителей, а Хордвиг начинал дело, Хор уже понимал, как и куда повернуть, кого спросить, о чём умолчать. За годы жизнь бок о бок со старейшим жителем гор, Он узнал о радословных доипах, о хитросплетениях городских интриг, о тяжбах между соседями, тянущихся поколениями, узнал тайны рождений и смертей, узнал много того, чего знать не стоило, слишком опасно. Уж в чём в чём, о в тайнах и крови, Хор теперь разбирался отлично. Хор ещё раз посмотрел на мальчика. Ули открыто встретил его взгляд и улыбнулся. Слишком он маленький для этих гор, слишком маленький для этих гор и камней, для холода, ветра и слёз, для этих тайн и крови. Ультер что-то увидел в глазах хора, отвернулся и насупился. Впрочем, кровь данов не тайна ли сама по себе? Сколько может весить эта тайна, раз маленький мальчик так просто и незаметно несёт её? Может, и я справлюсь. Хор вновь против воли подумал о запретном и оттолкнул от себя опасную мысль прочь, как можно дальше. Он подъехал еще ближе к повозке и вслушался в слова Хродвига. Откуда пришла эта девушка, никто не помнил, но красоты она была удивительной. Никто от нее глаз не мог отвести. Молодые люди бились из-за права обладать ею. Мужья отказывались от жен, мечтая ввести ее в семью. Уже погибло немало славных воинов, а решить, кто же будет обладать красавицей, не могли. А та только куталась в свой яркий платок и смеялась, как серебряный колокольчик звенел. И ни одного слова никто от нее не услышал. Но горцу от красавицы ведь не слова нужны, верно? Заухал Хродвиг, довольный своей шуткой, но закашлялся. Хор пустил коня совсем рядом. И эту историю от старика он еще не слышал. Хранитель откашлялся и продолжил, по-прежнему не открывая глаз. И вот уже третий день продолжался бой, а всё не могли определить, кто же самый достойный. И тогда огляделись войного круга, увидели, сколько славных мужей погибло и ужаснулись. А красавица всё смеялась своим серебряным смехом. И обратились тогда мужчины к старейшинам, чьи головы были седы как вершины гор. Но когда старцы увидели красавицу и услышали её смех, и в них вскипела кровь и взиграла ретивая, тогда женщины племени решили убить красавицу. Ночью, когда утомлённые воины спали, они вооружились ножами и отправились в дом, где жила красивая путница. Но та ждала их на площади у колодца, кутаясь в свой платок. "Зачем же в руках своих держите вы ножи?" спросила девушка. Голос её гремел как гремит обвал весной в горах. Сверкнула молния, ударив в дерево за спиной девушки. Дерево вспыхнуло, как факел, и стало светло, как днем. Все мужчины проснулись и выбежали на улицу. «Вот как вы решили поступить! Убить меня!» Голос ее был таким страшным и пронзительным, что женщины побросали в пыль свои ножи и прижали к ушам ладони. «Это была Иотль?» – прошептал Ули. «Это была Иотль!» – кивнул Хродвиг. Решила она так испытать жителей этого села, но те не прошли её испытание. И она наказала их. Убила всех? Опять спросил мальчик. Нет. Плюнула себе под ноги и исчезла. Жители вздохнули с облегчением, решив, что беда их позади. Но не тут-то было. Сами они с той ночи онемели, а земля перестала принимать мёртвых, когда они начинали хоронить своих павших в усобице воинов. Как это перестало принимать? удивился Ултер. Хродвик раздражённо стукнул посохом в днище повозки. Вот талкила мертвецов, и тогда стали жители строить дома для мёртвых и складывать тела там. Так это город мёртвых, догадался мальчик, подпрыгнув. И деревня молчальников рядом. Намбай не про них рассказывала. Хорпо почувствовал вдруг, что во рту совсем пересохло и стало трудно дышать. Сделав глубокий вздох, он спросил: "Хранитель, зачем ты рассказал эту легенду?" Хродвиг, услышав голос Хоара, открыл глаза и повернул к нему бледное лицо. На лбу, уродливым росчерком, чернела замазанная целебной смолой царапина. Хродвиг долго молчал, уставившись блёклыми глазами на верного помощника, а потом ответил: "Должен же мальчик знать, куда мы направляемся. Но нам же надо ехать в Пайгалу" Заторопился Хор. И твой дом на колёсах не пройдёт. Мой дом уже давно не здесь, вдруг пронзительно закричал Хродвиг и в ноль громко ударил посохом в пол. Мелодия свирели испуганно прервалась. Мой дом уже давно ждёт меня, устало добавил Хродвиг, успокаиваясь. Время пришло, Хор, время пришло. Но как же, мальчик? растерянно спросил Хор, беспомощные и глупые слова царапали пересохшее горло. А что, мальчик? спросил хранитель с усилием разгибаясь он протянул руку и слегка потрепал Олтора по голове вот я побывал давным-давно в городе мёртвых и костлявая с тех пор всё не могла меня найти кто знает может и тебя ждёт долгая жизнь правнучек я еду в город мёртвых прошептал Олтор и за поворотом показалась поляна перед айдеттой Ожидающие их на околице мальчишки и девчонки подпрыгивали и взмахивая руками на перегонки бросились к повозке. Скрип-скрип, громно скрип, колёсах скрипит. Танцевали и пели на обочине босоногие серванцы тыча пальцами в повозке. Слышишь? Скрип-скрип, про восю не за горами. Понеслась незатейливая детская песенка в голубое небо, где продолжала расти над горами зловещая тёмная туча.